Гарис сказал, что это будет смертная тоска. Он сказал, что отлично представляет себе уголок, который я имею в виду, эту захолустную дыру, где укладываются спать в 8 часов вечера, где ни за какие деньги не раздобудешь спортивный листок и где надо прошагать добрых 10 миль, чтобы разжиться пачкой табаку. Нет, сказал Гарис, Если уж нам нужны отдых и перемена обстановки, то лучше всего прогулка по морю. Я решительно восстал против прогулки по морю. Прогулка по морю хороша, если посвятить ей месяца два, но на одну неделю это не имеет смысла. Вы отплываете в понедельник, лелея мечту об отдыхе и развлечении.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 конце концов, билет был пристроен за 18 пенцев некоему худосочному юнцу, которому врач прописал морской воздух и моцион. «Морской воздух?» — воскликнул мой Шурин с нежностью, вкладывая билет ему в руку. «Ого, да вы будете им сыты по горло! На всю жизнь! А что касается моциона, то сидя на палубе корабля, вы получите больше моциона, чем если бы ходили колесом по берегу!» Он сам... Мой Шурин вернулся поездом, он объяснял, что северо-западная дорога достаточно полезна для его здоровья.